Она не вскрикнула, не пошатнулась, только легким движением опустила и подала ему руку под дулами направленных на них револьверов. За это ему и ей достались первые удары по лицу. Мария отерла лицо, посмотрела несколько удивленно на непрошенных гостей и сказала не без юмора. — Такие красивые парни! Голос ее окреп. «Такие красивые парни и такие звери!» Она не ошиблась. Через несколько часов ее выводили из кабинета, где происходил допрос, избитую почти до бесчувствия. Но не добились от нее ничего, ни в этот раз, ни потом. Не знаю, что происходило с ериниками в те дни, когда я замертво лежал в камере. Знаю только, что за все это время они не сказали гестаповцам ни слова. Они ждали указаний от меня. Сколько раз Пепека связывали по рукам и ногам и били, били, били, но он не говорил до тех пор, пока мне не удавалось сказать ему или хотя бы дать понять взглядом, что можно говорить и как это нужно сделать, чтобы запутать следствие. Мария была очень чувствительна и не прочь поплакать, такой я знал ее до ареста, но за время заключения я не видел слезинки на ее глазах. Она любила свою квартирку, но когда товарищи с воли, чтобы сделать ей приятное, сообщили, что знают, кто украл ее мебель и держит вора на примете, Мария ответила, «Черт с ней, с мебелью! Не стоит тратить на это время, есть дела поважнее, теперь вы должны работать и за нас. Сперва надо навести порядок в главном, а там я доживу». дома на виду порядок сама настал день когда их обоих увезли в разные стороны тщетные пытался узнать об их судьбе из гестапо люди исчезают бесследно исчезают и рассеиваются по тысячам разных кладбищ На какие всходы даст этот страшный посев последним заветом марии было «Передайте на волю, чтобы меня не жалели и не дали себя запугать. Я делала, что велел мне мой рабочий долг, и умру, не изменив ему». Она была всего лишь служанка. У нее не было классического образования. И она не знала, что когда-то уже было сказано «Путник, поведай ты гражданам Лакедемона», что их заветом верны, мертвые здесь мы лежим. Супруги высушалы. Они жили в том же доме, где Елинаки, в Кваде, и звали их тоже Йозеф и Мария. Они были немного старше своих соседей. Йозеф был мелким служащим. В Первую мировую войну его носельского долговязого 17-летнего парня взяли в солдаты. Нусле, район Праги. Через несколько недель он вернулся с фронта с раздробленным коленом и навсегда остался калекой. Он познакомился с Марией в лазарете в Брно, где она была сиделкой. Мария была старше его на 8 лет. С первым мужем жизнь у нее сложилась несчастливо. Она разошлась с ним и после войны вышла замуж за Пепика. В ее отношении к нему навсегда осталось что-то покровительственное, материнское. Оба они были не из пролетарских семей, их семья тоже не была пролетарской. Их путь к партии был несколько сложнее, труднее, но они нашли этот путь. Как во многих подобных случаях он лежал через Советский Союз. Еще до оккупации они знали уже к чему стремятся и укрывали в своей квартире немецких антифашистов. В самое тяжелое время после нападения Германии на Советский Союз и в период первого осадного положения в 1941 году у них собирались члены Центрального Комитета. У них ночевали Гонзо Зика и Гонзо Чарный, а чаще всего я. Здесь писались статьи для Руды права, здесь было принято много решений, здесь я впервые встретился с Карелом Чарным. Йозеф и Мария были щепетильны точны во всяком деле, внимательны и никогда не терялись при неожиданностях. А их в нелегальной работе всегда уйма. Они умели соблюдать конспирацию. Да и кому могло прийти в голову, что долговязый высушил мелкие служащие железной дороги, и его пани могли быть замешаны в чем-то запретном. И все-таки его арестовали вскоре после меня. Я сильно встал, когда увидел его в тюрьме. Очень многое казалось бы под угрозой, если бы он заговорил, но он молчал. Его арестовали за несколько листовок, которые он дал прочесть товарищу, и кроме как об этих листовках, от него гестаповцы ничего не узнали. Через несколько месяцев, когда открылось, что гонзо-чарный жил у своячницы высушило, гестаповцы два дня допрашивали Пепека, пытаясь найти следы последнего из магикан нашего центрального комитета. На третий день Пепек появился в четырехсотке и осторожно примостился на скамейке «На живом мясе чертовски трудно сидеть». Встревоженно я посмотрел на него вопросительный ободряющий. Он откликнулся с лакомичностью жителя пражской окраины. «Коль башка прикажет, ни язык, ни задница не скажет». Я хорошо знал эту пару, знал, как они любили друг друга, как они скучали, когда приходилось расставаться на день-другой. Теперь проходили месяцы. Как тяжело должно быть жить одинокой женщине в уютной квартирке. Женщине в том возрасте, когда одиночество хуже смерти. Сколько бессонных ночей провела она наедине, размышляя, как бы помочь мужу. Как бы вернуть свою крохотную идиллию. Они немного смешно называли друг друга мамочкой и папочкой. И она нашла единственно правильный путь. Продолжать его дело, работать за себя и за него. В новогоднюю ночь 1943 года она поставила на стол два прибора. На том месте, где обычно сидел он, стояла его фотография. Провела полночь, и Мария чокнула с его рюмкой, выпила за его здоровье, за то, чтобы он вернулся, за то, чтобы он дожил до свободы. Через месяц арестовали и ее. Многие заключенные в четырехсотке встревожились, узнав об этом, так как на воле Марии была одной из связных. Но она не сказала ни слова. Ее не били. Она слишком хилой и умерла бы под палкой. Для нее изобрели пытку похуже. Терзали ее воображение. За несколько дней до ее ареста Пипика угнали в Польшу на принудительные работы. И на допросах ей говорили. «Жизнь там, знаете ли, тяжелая даже для здоровых. А ваш муж-калека, он не выдержит, помрет где-нибудь, так и не увидите его. А разве сможете вы в ваши-то годы найти другого? Будьте же благоразумны». Расскажите, что знаете, и мы тотчас вернем вам вашего мужа. Помрет где-нибудь мой бедный пепик, И бог весь какой смертью. Сестру мою убили, мужа убивают. Останусь одна, совсем одна. Это в мои-то годы, одна денешенька до самой смерти. А ведь могла бы его спасти... Вернули бы мне его, но такой ценой? Нет, это была бы уже не я, это уже не был бы мой папочка. Не выдало ничего. Исчезла где-то в одном из безымянных транспортов гестапо. Скоро пришла вещь, что Пепек умер в Польше. Лида. Впервые я пришел к Баксам вечером. Дома была только ежка и маленькая со зорными глазами, которую называли Лидой. Это был еще почти ребенок. Она с любопытством уставилась на мою бороду, явно довольная, что в квартире появилось новое развлечение, которым можно заняться на некоторое время. Мы быстро подружились. Выяснилось, что этой девочке скоро 19 лет. что она сводная сестра Ёшки, фамилия её Плаха, очень мало подходящая к ней, и что больше всего на свете она увлекается любительскими спектаклями. Плаха по-чешски пугливая.